Как я пополняю портфель на пенсии? Читатели периодически спрашивают у меня, как я обхожусь без пополнения портфеля. Спойлер, не обхожусь. Каким образом пополняется облигационная подушка безопасности, ведь я ее периодически сокращаю? Средства идут на дозакупку акций на просадках. Что было до пенсии? В первой книге и статьях я много писал о том, как изначально формировался мой портфель. Напомню детали. Высокая зарплата. Доходы от бизнеса, дополнительная монетизация компетенций, продажа пассивов, продажа бизнесов. Минимум две трети моего капитала были собраны за счет простых и понятных действий, или лишь треть – везением и участием в разного рода авантюрах. Что стало после выхода на пенсию? Вы думаете, это конец? Капитал сформирован? Остается только проедать накопленное и верить, что будет рост дивидендов и тело капитала? Мне именно так говорили. Было немного страшно, но давайте считать. Знаете, какое главное преимущество у свободного от работы человека? У него есть время на то, чтобы думать и размышлять. Прошло полгода после выхода на раннюю пенсию. Я сидел в кафе, мой организм отдохнул, мозги стали свежими. На анализ ситуации и операции с портфелем времени нужно было не так много. Я начал оглядываться по сторонам и переключился на другие вещи. Сокращение трат. Ранее я жил в доме 150 квадратных метров за городом в лесу. После развода переехал в жилье поскромнее. Рядом также лес и все блага цивилизации. В большом доме я чувствовал себя очень неуютно. Сейчас мне не нужно столько пространства. Еще у меня сильно сократились расходы на потребление, смартфоны, алкоголь и другие вредные привычки, шопинг и так далее. Итог. Сокращение расходов минимум на 100 тысяч рублей в месяц без потерь в качестве жизни и без аскетизма. Затраты времени – полчаса работы в Excel. Обучение иждивенцев. Недавно заглянул в табличку с бюджетом. Треть моих расходов сегодня – содержание близких. Треть – родители, пенсионеры, алименты, образование детей. Так родился новый проект – обучение иждивенцев. Про то, как я приобщаю родителей к инвестированию, расскажу в следующей главе. Сейчас у них около 25 тысяч рублей в месяц, приходят с фондового рынка. Цель – довести эту сумму хотя бы до 50 тысяч рублей в течение одного-двух лет. С детьми будет чуть другой подход. Старшая дочь уже получила отличное образование, скоро я научу ее зарабатывать деньги при помощи создания бизнесов. Младше еще не так много лет, пока работаю над развитием ее талантов. Данный проект позволит освободить треть моего денежного потока от обязательств, без вреда для близких. Срок реализации максимум 5-7 лет. Налоговые вычеты. Разумеется, я слышал об этом банальном способе заработать, но всегда отмахивался и откладывал реализацию налогового вычета на неопределенный период. Время пришло. Вы спросите, а откуда у меня НДФЛ за последние три года? Ведь я же на пенсии. Ответ – коммерческая недвижимость. «Сбив недвижимости, позволяют мне быть плательщиком этого налога. Набегает довольно много». Имущественный вычет. Несколько лет назад я покупал квартиры, значит, мог рассчитывать на вычет при приобретении жилья. Я заплатил посредникам около 6 тысяч рублей, не выходя из дома, оформил все документы и через 3-4 месяца получил свои законные 260 тысяч рублей. Вычет по ИИС. Про него вы тоже наверняка слышали. Положил 400 тысяч рублей на счет, купил дивидендных акций и даже вывел дивиденды на соседний брокерский счет, а заодно забрал 52 тысячи рублей у государства. Буду делать так каждый год. Вроде бы немного, но это, например, одно лишнее путешествие в году. Неплохо, согласитесь. Лечение. Недавно я лечил папе зубы. Сумма вышла внушительная. Я получил справку из клиники, с ней пойду в налоговую и получу все причитающиеся мне деньги. Итог. 260 тысяч плюс 52 тысячи равно 312 тысяч рублей в год. И 52 тысячи 70 тысяч рублей в следующие годы. Затраты времени – один день. Продажа последней квартиры. Писал об этом в прошлых главах. Напомню расклад. В 2019 году я продаю последнюю однушку. Часть денег направляю на аренду, часть на потребление. Держу деньги в коротких облигациях весь 2019 год. Получаю купоны. На мартовской панике 2020 года скупаю дивидендные акции Российской Федерации. Получаю дивиденды 9% годовых и более, в зависимости от имитента. Капитал в 6,1 миллиона рублей дает 45 тысяч рублей дивидендами ежемесячно и будет давать больше с годами. Аренда отличной квартиры обходилась мне в гораздо меньшую сумму. Тело капитала увеличилось на 30% в кратчайшие сроки. Теперь это уже более 8 миллионов. Эта статья собрала всех злопыхателей Рунета. На меня набросилась орда ипотечников. Даже опытные инвесторы не удержались от критики, называли безумцем. Люди почему-то думали, что эти 6,1 миллиона и есть весь мой капитал. Разумеется, это не так. Итог. Более качественное жилье здесь и сейчас. Более 12 тысяч рублей положительного денежного потока здесь и сейчас. Увеличение этого потока благодаря росту дивидендов в будущем. Затраты времени – несколько недель. Монетизация любопытства и старых навыков. Люди почему-то думают, что все ранние пенсионеры заняты ничего не деланием и никак не реализуют свой потенциал. Это не так. Я много времени трачу на самообразование, как оказалось, некоторые знания могут помочь моим близким и друзьям. От скуки и любопытства ради я досконально изучил все тонкости раскрутки в Телеграм, Ютьюб, ТикТок и Инстаграм. Да-да, смотрел те самые копеечные курсы юных мальчиков и девочек, от которых почему-то воротят нос многие мои знакомые. А потом применял их на себе. Вскоре ко мне за советом стали приходить друзья и родственники. Некоторым я помог увеличить выручку, а кое-кому не сдохнуть в кризис. Пример. Мой друг Сергей Смирнов, основатель канала про инвестиции и недвижимость, попал в топ-3 русского YouTube в своей нише. И все это благодаря нашим обсуждениям стратегий, идей, контента. Теперь он делится со мной маленькой частью прибыли. Мелочь, а приятно. Хотя какая мелочь, там несколько десятков тысяч рублей в месяц. Итог. 50-100 тысяч рублей в месяц за то, что знал, куда ударить. И цифра растет. Затраты времени несколько недель. Руками ничего не делаю. Блог и книга. Знаете, сколько стоит один подписчик в Телеграме? Я начинал с суммы в 10 рублей. Сейчас она достигла 40-50 рублей в финансовой тематике и продолжает расти. Я, конечно, альтруист, верю в карму и прочие глупости, но вкладывать свои кровные в постоянную подпитку не хочу. Весь год мне писали по 3-4 человека в день с просьбой продать рекламу. Самому было возиться лень, я всем отказывал. Сейчас спихнул процесс общения на своего родственника, дал ему небольшой процент. В результате все рекламные места проданы на ближайшие полтора месяца. Злоупотреблять этим не буду, не переживайте, но и отказываться от самоокупаемости канала тоже. Полученные средства я направлю на раскрутку и рост числа подписчиков в Telegram, Instagram, YouTube. Пока была пандемия, я решил издать книгу Расходы на верстальщика, корректора, диктора, дизайнера превысили 150 тысяч рублей. Периодически смотрю статистику продаж на Литрес. Роялти за книгу более 30 тысяч рублей в месяц. Это несмотря на то, что я долгое время раздавал ее бесплатно. Кто ее покупает? Зачем? Я выяснил. Книгу в Литрес берут ради удобства. Людям лень возиться с загрузкой текста и mp3 файлов. Они скачивают ее в приложении. Сумма смешная, 176 рублей. Всем купившим спасибо большое. На вырученные деньги я издаю вторую книгу. Вы ее сейчас читаете. А еще у меня есть возможность перевести первую книгу на английский язык. Свои статьи я публикую в Дзене. Внутри них ребята из Яндекса ставят рекламные блоки и делятся доходом с авторами. Долгое время это были микроскопические доходы, примерно 100 рублей в день. Но недавно мой канал добавили в специальную программу «Дзен Нирвана». Туда берут тех, чьи статьи вызывают живой интерес у аудитории Яндекса. Нужно просто продолжать писать в том же духе. В этом месяце реклама на Дзене даст 15 тысяч рублей. Копейки? Ну не знаю. Хватит на ЖКХ, мобильную связь и интернет. По мне неплохо. Итог. Сокращение личных расходов на 150 тысяч рублей в месяц самоокупаемость блога, самоокупаемость первой книги, деньги на раскрутку в Телеграм и Инстаграм, деньги на вторую книгу, деньги на перевод первой книги, затраты времени разовые. Напомню, что половину своих доходов от дивидендов, купонов и ренты я направляю на реинвестирование. Теперь к этому ручейку добавятся лишние деньги. Давайте суммируем цифры. Сокращение расходов, Секвестр бюджета, блок, родители – 3 миллиона 300 тысяч рублей в год. Чистый доход, налоговые вычеты, монетизация знаний, дивиденды от проданной квартиры – 1 миллион 656 тысяч рублей в год. Итого 4 миллиона 824 тысячи рублей в год. Возможно, я где-то ошибся в подсчетах, но порядок цифр правильный. Вот такой финансовый стриптиз. Как видите, деньги появляются почти из воздуха. Точнее, благодаря свободному времени и работе мозга. Появляется спокойствие, появляются средства на пополнение счета.